Глава пятнадцатая. Опытным путем выяснили, что полумесяц лучше было ближе, чем на пятьдесят метров к базе не подносить, иначе излучение от фитуция наглухо вырубало системы. Фитуции зарыли в песке, и рядом с бугорком Семенович оставил караул из четырех террян. Вроде бы и воровать бесценную штуку на планете некому но и оставлять ее без присмотра было против всех принципов Григория. Ценность — ценность, значит, требуется охрана. «Ну что, заседание совета предлагаю считать открытым», — объявил семёнович. Он, Егор и Мишаня собрались за столом в жилом отсеке базы. «У нас сегодня на повестке». «Слушай, давай без официоза», — оборвал его на полусловие Егор. Без официоза нельзя. Мы как как правительство целой звездной системы. Вместе с официозом приходит и ответственность. Итак, у нас на повестке два вопроса. Откуда у нас взялся фитуций и что теперь с ним делать? Мишаня, как культурный товарищ, которого Семенович ознакомил с правилами проведения собраний, поднял лапку. Гриша кивнул. говоримол Фитуций продать, получим деньги. И нам кранты. Не стал дослушивать его, Семёныч. Почему? Потому что ты паря, капитал не читал. Как связь с землёй наладим, сразу же себе несколько томиков выпишем. Умнейшая книга. И знаешь, чему она учит? Что в капиталистическом обществе справедливое распределение ресурсов невозможно. «Всегда найдется мироед, желающий лапу наложить на что-то очень ценное». «А у нас с вами что?» «Что?» Мишаня слушал Семеновича как бога. «Оборона из фанеры, вот что!» «А за фанеркой злато-серебро не спрячешь». «И знаешь, что будет, когда на биржу или к деканину самый мелкий кусочек фитуция попадет?» «Нет», — признался Миша. У нас тут сразу станет непривычно оживлённо. Короче, пока у нас не будет по одному крейсеру на каждый кубический километр пространства, про даже заикаться нельзя. А без больших денег у нас не может быть большого флота. Да, дилемма. Не было горя, так нашли фитуций, вторил другу Егор. То есть мы его продавать не будем? Будем, но осторожно пока все добытые полумесяцы будем складировать. Как нащупаем надежный канал сбыта, потихоньку начнем приторговывать. Но нам надо понять, откуда это счастье вообще свалилось на наши головы. Тут как раз секретов особо нет. Егор и Михаил уже успели обмозговать теорию чудесного появления на планете редчайшего элемента во всей Вселенной. До выброса фитуция не было, после появился. «Значит, что?» «Значит, его принесло с волной. Один кусок или несколько? Как искать будем?» У Егора уже был готов ответ. «Учитывая, как полумесяц активно излучает, проблем с поиском осколков не должно возникнуть. Причем нам даже колесить по поверхности не придется. Мы засечем их при облете из космоса. Отличные новости!» Но... «Если черная дыра пульсирующая, то почему мы не нашли осколков от прошлых выбросов?» Задал вопрос Миша. «Блин, а это вопрос вопросов. Все-таки геологов надо с разведчиком запускать как можно скорее». «Миша?» «Будет сделано! Отправлю их сейчас же!» Выводы геологическая партия сделала неутешительные и неоднозначные. Во-первых, система землянам досталась действительно с сюрпризом. Черная дыра появлялась примерно с периодом в 3-4 года. То есть местное светило будет регулярно бомбить колонию людей и террян. А еще всплывал вопрос, вот какого характера. Куда делся фитуций? Почему Егор с Григорием его не обнаружили при первом сканировании? Тревожные мысли подтвердил и второй самородок Фитуция, обнаруженный одной из них с орбиты. Значит, первая не случайность. Но кто же вычищает планету после выброса? Или этот выброс был уникальным, и до этого самородки улетали в открытый космос? Нам нужна самая продвинутая система маскировки на бестию, какую только мы можем себе позволить. А позволить мы себе пока ничего не можем подвел неутешительный итог Егор. «Выход один. Надо впахивать. Все, что добудем, загоним геканину. За копейки? уху, Но добудем мы много. Будем брать объемами». Слова Егора с действиями не расходились. Как только на складах накопилось достаточно ресурсов, в производство запустили две Нивы, кабины которых были пристроены для людей. У Тирян случился еще один культурный шок. Уважаемые товарищи, члены самого совета бурили астероиды наравне со всеми. Ну как наравне? По результатам дневной нормы семёнович вошел в пятерку, а Егор и вообще в тройку лучших. Два часа отдыха, и ветераны труда снова отправились на штурм астероидов. работёнка прилично выматывала. Хоть землянам и не приходилось кайлом махать, но надо было вплотную подлететь к астероиду, полностью уравнять с ним литейные и угловые скорости. На не особо поворотливой Ниве сделать это не так-то просто. У Егора уже на третий час кисти отвалились от активного манипулирования джойстиками управления потом, удерживая положение относительно космического булыжника, проводить сканирование, выявлявшее полезные ископаемые на его поверхности и внутри. Лучи сканера бегали минут пять и выдавали полную карту залежей. В дело вступал мощный лазерный резак. Егор пластал лучом астероид, а четыре гравеловушки в автоматическом режиме собирали обломки. По всеобщему корабельному индексу Нива обозначалось как R2G1, ранг второй, маломерные грузовые и добывающие суда. Поколение первое, что означало, что Нивы, по сути, были самыми примитивными из всех возможных вариаций. Однако, на взгляд Егора, комбайн являлся по сути своей очень высокотехнологичной штукой. Добытая порода измельчалась в пыль. Более-менее ценные ресурсы спрессовывались в прямоугольные брикеты и складировались внутри бункеров. Те же элементы, на очистку и обработку которых в преобразователе тратилось слишком много энергии, выбрасывались наружу. За каждой нивой тянулся многокилометровый шлейф пыли. После очередной разгрузки на орбитальных складах Виктории-1 Егор услышал благословенную сирену, означавшую окончание рабочей смены. Отстояв очередь возле гравиколодца, он не стал нести Ниву к ангарам, а посадил комбайн прямо возле базы землян. Пришлось от базы до комбайна тянуть кабель, но это было лучше, чем тащиться от терян на вездеходе. Тем более, что через пару минут приземлился и Семенович, который и помог поставить на зарядку оба корабля. «Может, хватит?» Пройдя шлюз, Семенович согнулся, разминая затекшую от долгого сидения спину. «Завтра устроим выходной? Или хотя бы одну смену от тарабаним, А пока вызовем Геканина, пусть товар забирает. Его вызовем только после того, как забьем все склады на орбите». И даже трюмы Крузенштерна. Э к чему такая спешка? Это не спешка. Я вот о чем подумал. В планету угодила лишь малая часть фитуция. Его взрывом по всей системе раскидала В тех же астероидах надо внимательнее покопаться. Так это я к чему? Нам надо свести к минимуму посещение системы посторонними. Не дай бог сканер геканина что-то засечет. Верная идея согласился с доводами друга Семенович. Наскоро перекусив и посетив душевую, друзья завалились спать, как подкошенные, чтобы в 5.30 подпрыгнуть, позавтракать и попрыгать по кабинам НИФ. «И снова в бой, соколы! Покой нам только снится!» напутствовал Семенович массивный вылет Тиррен. В режиме от станка к станку ГССР прожил ровно 10 суток а на одиннадцатые в систему прибыл торговец. Все складские модули и трюмы на Крузенштерне были забиты под завязку. «Вот мои самые любимые клиенты», — объявил Геканин, после того, как ознакомился со списком предлагаемых ему ресурсов. «Не думал, что вы соберете так много за относительно короткий промежуток времени. Вы трудяги. Вы большие молодцы». «Ура вам! Ура!» Сидевшие в цоп Егор и Григорий в ладоши от радости не захлопали, ибо ладони у них были стерты от бесперестанного дёрганья джойстиков почти что в кровь. «Я готов вам перечислить...» «Погоди, нам нужны чертежи. Взаимозачетом. Мы уже кое-что выбрали по-быстрому из твоих каталогов». Егор кривил душой. На самом деле он за каталогами Геканина просидел почти 4 часа. И дело было не в богатстве выбора, а в убогости ресурсной базы ГССР. Красивых штук у Геканина нашлось много, только производить их себе позволить не могли. Система давала только красные ресурсы. А все лучшее требовало для изготовления практически весь ресурсный спектр. Однако существовал компромисс. У Геканина можно было приобрести и необходимые материалы. Правда, обдирал он своих наилюбимейших клиентов, как липку. Чертеж эсминца ZM114-58, R2-G2, чертеж системы маскировки FT-61145 и материалы по списку. Егор переслал Геканину запрос. Они с Семеновичем долго ломали мозг над запросом, но в конце концов составили. «Флот, незаметный, это хорошо. Вы должны лучше охранять нашу... э вашу промышленность. И знаете что? Я продам вам за те же деньги систему стелс более высокого уровня. Как вам бонус?» Вопреки его ожиданиям, Семенович и Филимонович не спешили светиться от счастья. Они были тертыми калачами и мигом различали подвох. «А материалы для изготовления этой системы ты нам с двойной накруткой продашь?» э, -э нет, конечно же нет. Дополнительные материалы я предоставлю вам бесплатно». Как только сделку заключили, в систему залетел мобильный склад Геканина, забравший добытые ресурсы и оставивший необходимые для производства материалы. Бестию тут же загнали на верфь, улучшение кораблей проводилось именно там. Двигающиеся манипуляторы нанесли на корпус истребителя сетку с ячеей 2х2 см. После того, как Семенович залез в свой любимый истребитель и активировал систему, полупрозрачные волокна этой сетки засветились мягкой синевой. «Красиво!» — заметил наблюдавший за бестией из орбитального промышленного комплекса Егора. «Красота требует жертв. Ты бы видел, как эта сеточка из накопителя энергию выжирает!» — пожаловался Семенович. «Мне даже на излучатели не хватит!» «Купим чертеж нового реактора для бестии», — пообещал Егор. «А пока выбирай, или бить, или прятаться». «Так, отводи истребитель от планеты. Попробуем в прятки поиграть». семёнович разогнал истребитель и пропал с экранов радаров. Куда подевалась бестия? На этот вопрос не мог ответить весь сканерный массив, который люди развернули в Виктории. Егор сначала обрадовался а потом задумался, что же это значит. Теперь им придется и на новую систему слежения разориться, раз к ним домой под стелсом мог шляться, кто не попадя. Перебирая настройки системы слежения, он смог все-таки обнаружить бестию по инверсному следу двигателя. «Вижу тебя, правда, еле-еле, и то только в тот момент, когда ты движки включаешь», сообщил он Семеновичу. «А так...» Григорий выключил двигательную установку. всё пропал!» «Да, друг, нам теперь бабки надо копить на новые сканеры!» «Ой, не начинай вздыхать и окать!» «Прорвемся! Ты о фитуции забыл, что ли?» семёнович отрицательно воспринял новость о том, что он теперь освобожден от разработки астероидов. Но остальные члены Ревсовета в лице Егора и Миши были непреклонны. Пользу Григорий принесет кому небольшую, если будет безвылазно патрулировать в бестии, защищая народное добро от поползновений неведомого внешнего врага». «Да когда они за фитуцием прилетят? И прилетят ли вовсе?» Семенович пытался оспорить решение высшего органа власти. «Давай я пока на Ниве другие осколки фитуция в астероидах поищу». «Нет», – отрезал Егор. «В бестии ты нам нужнее. Неизвестный сборщик Фитуция для нас гораздо интереснее, чем те новые самородки. С их поиском мы и без тебя справимся». Оказалось, что Егор был прав. Не успели Нивы отработать и полсмены, как из ЦОП Егору пришло уведомление, что сканеры засекли Т-переход. Он с трудом удержал себя от того, чтобы не вызвать Семёновича. Для обеспечения высокого уровня маскировки «Бестия» была вынуждена соблюдать режим радиомолчания. Но Егор с удовлетворением заметил, как стоявшая на орбите метка «Бестии» растворилась, как будто ее и не было. Сам Егор тут же прекратил добычу и направил Ниву к планете. На этот раз он не стал заморачиваться с зарядкой комбайна, после приземления побежав сразу в центр управления. «Так-так-так, поглядим, кто к нам пожаловал», пробурчал под нос Егор перед экранами радара. Вариантов было много. Королева Тириан могла очередной подарок прислать. Разведчик другой цивилизации мог на огонек заглянуть. Ну, или неизвестный сборщик Фитуция. Но кто бы это ни был, отсвечивать на радарах он не собирался. «Слушай, но не отвечай. Гостя пока не вижу, но и тебя тоже». Егор связался с другом. «О, засек!» Семенович ответил своеобразным образом, включив на секунду двигатель. На экране радаров мигнула метка. «Значит так, он направляется не к планете. Наш друг решил попытать счастье в поле астероидов. Егор видел на экране лишь призрак, легкую тень корабля-вторженца. Она то появлялась, то исчезала». Но общий курс проследить можно было. Этот угадываемый курс он начал передавать на бестию. За погоней призрака за призраком наблюдать было интересно и волнительно. Черт его знает, кто там под маскировкой скрывался. Из-под нее мог запросто выскочить какой-нибудь крейсер и единым залпом от бестии не оставить и мокрого следа. «Гриш, притормози! Ты слишком быстро сближаешься!» приостанавливал своего излишне горячего напарника егора «Не дай Бог заметит, лови его потом по всей системе». Семенович его послушал. Бестия перестала лететь за пришельцем прямолинейно и начала петлять. Егор видел кратковременные вспышки то тут, то там. Неизвестный же корабль пер так, как будто четко видел свою цель. Сегодня на трудовую смену вышли не все летяги. Шестеро из них на штурмовиках прятались в резерве за промышленным комплексом, готовые в любой момент подключиться к преследованию и оказать Григорию поддержку. Они ждали команды Егора, чтобы броситься в погоню, как неутомимые гончие. Едва заметная метка пришельца начала скидывать скорость и окончательно застопорилась возле одного из астероидов. Егор уже хотел сказать об этом Семеновичу, но тот вдруг сам неожиданно появился в эфире. «Застопорить движки! Выключить маскировку! Ты у меня на прицеле, урод! Пошли, пошли, пошли!» дал сигнал терянам Егор, и тут же с орбиты сорвались У-1. «Уходит, Гриша, он уходит! Не уйдет!» Суровый Каперанг был уверен, что неизвестный корабль он не упустит. Бестия скинула маскировку и выдала по курсу неизвестного судна предупредительную очередь из излучателей. Задерживать нарушителей государственных границ Семенович умел эффективно. Наступал самый критический момент. У Егора сердце сжалось из-за тревоги за друга. Сейчас невидимка выпустит ракеты, шустрая бестия окажется недостаточно шустрой, И беги доставай нового семёновича из комнаты клонирования для надежности егор всем турелям, которые могли только дотянуться до незваного гостя дал команду взять его на прицел И невидимку это проняло а может его психика не выдержала и многочисленных меток направлявшихся к нему от планеты Визуальный контакт вижу нашего визитера доложился семёнович И что это за зараза? «Я приветствую своих наидрагоценнейших клиентов!» Зараза решила сама объявиться в эфире. «Как я рад снова вас видеть!» «И чего ты здесь делаешь?» Перебил Егор появившегося на экране связи Геканина. «Я? Я прилетел убедиться, все ли у вас хорошо, не требуется ли вам какая-то помощь!» «Ты мне мозги не крути!» «Филимоныч, от астероида, где эта хитрая морда пыталась припарковаться, идет излучение».